Всякие знают, что такое зло. Это неизвестно дикарям. Твердо это знают люди, переставшие быть дикарями. Но тех из них, что умудрены жизнью, снова тревожит сомнения. Вас потрясло, какой ничтожный человек убил великого Валенштейна. В этом лишь одна сторона истины. Многим ли отличался герцог Фридландский от своего убийцы? Поражено наше воображение. Темная ночь, потайная лестница в замке, окровавленный труп человека, долго наполнявшего мир шумом своего имени, блеском титулов и богатств. Поройтесь же в жизни Валенштейна. Сколько человек было расстреляно или повешено по его приказу? За преступление? Чаще всего за то, что они называют дезертирством. За неповиновение насилию их набора, или, быть может, за нежелание убивать лютеран. Но людей этих казнили бесшумно, и не было ничего в их судьбе, что могло бы встревожить неразумно восприимчивую душу поэт. Не спрашиваю вас, за какую правду боролся погибший герцог. Моря крови пролиты подобными ему людьми для славы, для власти или просто для удовольствия. В этом Валенштейн не отличался от других владык мира. И будет доля истины, если я скажу. Ничтожный доверу убил доверу покрупнее. Вот и все. Воображение, опаснейшее из человеческих свойств, выделило одно убийство из множества повседневных злодеяний, с которыми нечего делать труппе бродячих скоморохов. Не говорите мне о добрых делах Валенштейна. Вы не знаете добрых дел Деверу. Не всегда он насиловал женщин, не всегда резал стариков и, верно, недаром полюбила его племянница убитого им человека. Уверены ли вы, что ни разу в жизни Деверу не накормил голодного, не подарил игрушку ребенку, не плакал ночью, вспоминая свою грешную жизнь? Богатство же герцога Фридландского позволяло ему все виды роскоши, в том числе и роскошь душевную. Однако я не отрицаю. Есть доля правды и в ваших словах о нем. Что-то выделяло Валенштейна из немалой толпы ему подобных. Порою делал он то самое, что делал граф Дзерклас стилли Без этого не был бы возвеличен людьми. Но на Тилли он все же не походил и нет в числе его подвигов Магдебурга. В пору мысли ленивой и стадной, окруженной людьми, не имевшими никогда обычая размышлять, герцог Фридландский думал по-своему, тронутый тем же сомнением, в котором и мы видим главную особенность нашего дела. Валенштейн был игрок, и жизнь свою проиграл в кость Погиб он, по-видимому, потому что не хотел верить в случай. В звездах он искал закона для того, в чем законов нет и быть не может. И так ли уж само по себе малоценно впечатления, произведенные им на души людей? Вот передо мной не юноша, ни молодой, поживший, занимающийся наукой человек, умиляется над участью герцога Фридландского. Ну что ж, есть своя правда у поэтов и скоморохов. Пусть до конца времен и занимаются они варенштейном как занимались Цезарем, Аннибалом, Александром, усердно истреблявшими их предков. Нет, не ясно. и не бесспорно, что такое зло. Предвижу ваше возражение. Тайное братство лучших людей, о котором вы говорите, просветит мир новой, бескровной, разумной правдой. В мире вашем отличие добра и зла никаких сомнений вызывать не будет. Пусть так. Но для установления вашего мира не понадобятся ли долгие столетия, исполненные зла, подобного которому не сохранила человеческая память? С легким, очень легким сердцем принимает на себя за это ответственность братство лучших людей. Не скрою от вас, в трудных человеческих делах